Глава 5. Альбус. Я пытался вспомнить точное поголовье некромантов в королевстве и отнять от этого количество четверых. Ну, в общем-то ничего не изменится. Не заметят же, да? А то они меня бесят и тем, как старательно отводят взгляд от моего платья, и тем, что ведут себя как хозяева кладбища. Хотя да, они и хозяева кладбища. А больше всего меня бесит. Да ладно. Больше всего меня бесит всё. Я еще никогда не попадала в настолько идиотскую ситуацию. Даже когда мы с друзьями еще совсем молодые и тупые, после первой недели дежурства на границе напились и отправились сводить счеты с бездной, с криками, что уж мы точно знаем, как победить всех тварей и закрыть край мира, нас тогда не просто не отстранили после оглушительного провала, напротив, вылечили и заставили отработать два месяца на самых черновых работах среди взрослых опытных мегов, которые каждым смешком напоминали о нашем зазнайстве. Или когда мы с без пяти минут любовницей ввалились в ее очаровательную квартирку, уже наполовину раздетые, и выяснилось, что ее любимые родственники, среди которых оказался и жених, решили сделать девице сюрприз и ждали ее там. От магической дуэли этого самого жениха остановил только мой топор. Надо быть полным идиотом, чтобы бросить вызов боевому магу Но у меня в итоге была отвратительная неделя из-за проклятий из подтишка насланных парой престарелых миггер. Тогда не было настолько паршиво. Неужели апогеем моей карьеры станет засада на кладбище среди мерзких некромантов и безумной феи? А вместо парадного мундира и наград мне теперь положены кружева отвратительно розового цвета. И все это из-за решения Горгоны, с которым не стал спорить даже главный судья, кого я считал добрым приятелем. Ничего не выйдет. отвел он вчера взгляд на мой намек, что неплохо было бы и воспользоваться его положением и отменить идиотское постановление. Она перестраховалась и сразу подписала его в королевской канцелярии. В смысле, у меня бурбон едва носом не пошел». Да какое дело королевской канцелярии до этого случая? Такое, что там сейчас работает, одна Магесса, покойного мужа которой ты охранял. Но я тебе ничего не говорил. Он не сказал, кто именно та Магесса. да мне и не надо было. И без него вспомнил и заскрежетал зубами. А потом залпом допил обжигающий напиток и налил себе еще. Вот дряни обе. На самом деле, твое отношение к женщинам, Альбус, начал судья, но я так недобро посмотрел на него, что замолчал. Да не было у меня никакого к ним особенного отношения и не будет. Бизнес с ними со всеми справлюсь и так. Неужели я боевой маг не смогу довести одну маленькую розовую феечку? Вот только выходило пока, что доводила она меня. Платьем, своим нытьем и этим идиотским бесстрашием, с которым она ринулась к некромантам. Бесит. А как они взбесили, посмотрев на меня снисходительно, и некроманты, и радужная, когда я предложил не заниматься ерундой и просто перехватить собирающихся здесь проводить обряд девиц и вышвырнуть их с кладбища, как будто я не глава столичного ордена боевых магов, а не смышленыш суматошник. Понимаете, Альбус, сжалилась надо мной фейка и принялась объяснять, Мирозданию не угодно, чтобы мы что-то предпринимали до. Оно же может захотеть откликнуться на их желания, ну или нас подтолкнуть к этому, или к тому, чтобы защитить дурех от их действий, или к тому, чтобы завладеть некромагией поднятых у мертвий. Облизнулся один из некромантов. Мир, как его там, На его лице снова промелькнула насмешка, а я снова принялся раздумывать, смогу ли оправдаться, если столица лишится единственной пока крестной феи и сильного отряда некромантов. Могла же у меня волшебная палочка выйти из неповиновения. Разница энергии и все такое. Кажется, присутствующие что-то поняли уже по моему лицу и отошли за ближайшее надгробие разговаривать. Да что там обсуждать? Ну вылезут мертвецы после всяких заклинаний. Некроманты их высосут, я, если надо, сожгу. Фейка девицу тешет или отчитает, что ей там больше нравится. И закончено. Все эти бесконечные планирования вызывали у меня несварение. Нормальные боевые маги действовали быстро и по обстоятельствам. Только это и работало. Опустился на землю и вытянул ноги, не обращая внимания на гневный взгляд Радужный. Сама же говорила, что тряпки у них зачарованные. Ну запачкаются немного и что? Пусть лучше так на некроманта смотрит. Тот, даром что умертвник, и употребляет всякую дрянь, но конкретно к этой живой фее относится как к деликатесу. Или она не видит, как он на нее смотрит? Меня вот это тоже бесит почему-то. Идут пропищал один из бледнолицых откуда-то сбоку. Ну слава бездне. Я уж было подумал, что мы тут рассвет романтично встречать будем. А так есть шанс быстренько завершить не наши начинания и отправиться по кабакам или спать, или по кабакам. Когда у меня ещё будет такая возможность на службу не ходить. Это же не служба, не серьёзное во всяком случае. Я удобно облокотился на надгробный камень и принялся искать в нынешней ситуации еще что-то положительное, пока все остальные участники сборища прятались за кустами и могилами, воображая себя магами, невидимками особого назначения. И все ради чего? Ради каких-то разряженных девиц, которые появились наконец на том конце кладбища. Лениво перевел взгляд с четверых теней на свои сапоги. Действие палочки не распространялось на обувь, иначе никакие хрустальные слезы меня бы не сдержали. А потом задрал голову к небу. Звезды. Давно не видел их. Скорей бы на границу. Работать в столице мне, конечно, нравилось. Здесь и задачи были интересные, и опасностей от тварей, притворяющихся людьми, было больше, чем от бездновых. но там, по-настоящему там как-то. Так что через три месяца хм А ведь верно. Я должен был отправиться на дежурство как раз тогда, когда закончатся назначенные мне общественные работы. Горгона знала мой график или случайно так вышло. Наверное, если бы я не задумывался так глубоко над новой проблемой, то сразу понял бы, что что-то пошло не так. Хотя бы по мёртвой во всех смыслах тишине. Но когда я это заметил, было уже поздно.